Глава пятая. Преподаватель оказался прав. Они пришли ночью, когда мы под покровом невидимости устроились в предоставленной мужчинам комнате. Сначала в окно скользнули двое, активируя звукоизолирующий артефакт. Затем появились еще трое. Эти уже зашли через дверь, беззвучно ступая по мягкому ворсу ковра. Главный, а мне почему-то казалось, что это именно он, замер в центре между двумя кроватями. Остальные разделились, подвоя на каждого спящего. Один активировал, судя по магическим потокам, обездвиживающий артефакт, а второй сдергивал одеяло. В этот момент обман и раскрылся. Лежащие на кроватях восставшие очень быстро вывели из строя четверых бандитов, оставляя нетронутым только главаря. Он попытался рвануть к двери, но там уже ждал магистр, с которого я сдернула невидимость. Вспыхнули магические огни. Невежливо уходить, не попрощавшись. Насмешливо произнес некроман и толкнул опешившего бандита в предвинутое идресом кресло. Располагайся, нам есть о чем поговорить. Не уверен в этом, пробурчал тот, рассматривая магистра Деяра из подлобия. Я ничего не скажу. А придется, если хочешь уйти отсюда на своих двоих. Недобро улыбнулся преподаватель и у меня мурашки побежали от выражения его лица. «Я не смогу назвать имя заказчика, даже если захочу. Он взял магическую клятву». «Можем обойтись и без имени, приметы, особенности речи. Ты наверняка подметил эти детали». «Зачем мне рассказывать и наживать могущественного врага?» Гордо вскинул голову бандит. «Этот враг далеко». А я и мои зверушки рядом. Что страшнее, предполагаемая угроза или прямая? На всякий случай напомню, что я некромант, а наши братья умеют многое, не только умершвлять и оживлять, но и работать с душой. Кажется, главарь был наслышан про магов смерти. Цветом он почти сравнялся с белой рубашкой магистра Дияра, а в глазах плескался ужас. Я тоже поглядывала на преподавателя. Он казался расслабленным, а поза даже слегка вальяжной. «Я мало что могу вам дать», — наконец сдался бандит. Говорил он чисто размеренно, хотя голос точно изменил. Лицо скрывала серая дымка. Возможно, выходец из сумеречной империи. Среднего роста в черном плаще. Ничего не разглядеть, не узнать. Хотя, был один момент. Он приходил с теневиком. Я почти год не видела этих тварей, а его сопровождал. Но странный, не знаю, что именно смутило. Это все, что я могу сказать. Теневик? Но ведь их всех уничтожили. Последние рассыпались прахом, когда сестра Верховной, Марина Малахитовая, залатала брешь между мирами, отрезая потоки теневой магии. Остались только фамильяры ведьм. По крайней мере, именно так мы и думали. А теперь получается, что выжил кто-то еще? Этого хватит. Благодушно улыбнулся некромант. Совет на будущее. Если кто-то еще попытается меня заказать, лучше сразу избавься от них. В следующий раз я не буду столь мягок. Свободны и прихватите своих дружков. Главарь, вскочив, бросился к двери. Следом за ним поспешили травмированные бандиты, подгоняя неудачливого криминального авторитета. Стоило веселой компании покинуть нашу компанию, Идрис с грустью покосился на кровать, пол салыми брызгами и довольно скалящихся скелетов. «Хозяин нас прибьет», — вздохнул он несчастно. «Вряд ли он не станет афишировать случившееся и портить свою репутацию» отмахнулся магистр Деяр. «По-хорошему, здесь должна стоять защита от взлома, но ее легко преодолели. Это жирный минус для любой гостиницы. Так что сейчас просто перебираемся в другую комнату и ложимся спать». «Бандиты точно не вернутся?» спросила я напряженно. «Могут попробовать, но на этот случай у нас есть стража». Преподаватель кивнул на своих скелетов. «Не волнуйтесь, нужные ответы мы получили». «Разве?» — озвучил мои сомнения Идрис. О том, что я еду в заморскую Академию, знал ограниченный круг лиц. О необходимости заехать в Лендор и того меньше. По приезде начнем следить именно за ними. Не нравится мне упоминание теневика. «Магистр, а это не может быть теневой князь?» — уточнила я на всякий случай, памятуя, что его так и не нашли. «Сомневаюсь», — нахмурился преподаватель. «Так, детишки, пора спать. Завтра будет насыщенный день». «Звучит не очень оптимистично», — заметил Идрис. Магистр Деяр в ответ на это лишь коварно улыбнулся, снова оставляя нас в неведении относительно своих планов. «Ладно, я не гордая. Утром спрошу». Но спросить не получилось. Кое-как растолкав нас ближе к обеду, преподаватель терпеливо дождался, пока мы позавтракаем, а затем потащил на экскурсию по городу. Вернее, это я так думала, что мы идем на экскурсию. А на самом деле нас целенаправленно вели на улицу Драконьих гор, к дому 217. Об этом я узнала, узрев аккуратную вывеску на ажурном металлическом заборе. Магистр без особого стеснения открыл калитку и направился прямиком к крыльцу. Нам с Эдрисом ничего не оставалось, как последовать за ним. Дом ничем не выделялся среди ряда подобных, если не считать цветущих кустов посреди холодной осени. После короткого стука дверь открылась, являя нам красивую женщину на вид лет 40. Хотя ей с тем же успехом могло быть и 140. сорок. Ведьмы не старели, пока по их венам бежала сила. Пока магия подчинялась ведающим, питая не только тело, но и окружающий мир. Но об этом мало кто знал. Мне повезло подружиться с несколькими девочками во время борьбы с теневиками, и они охотно делились секретами. А я честно хранила их тайны, чтобы случайно не навредить словом или делом. Хотя это раньше ведьмы находились в опале из-за подозрений в помощи теневому князю. Но затем правда открылась, и мир узнал, что именно благодаря самопожертвованию ведающих Скверно не распространилась дальше зоны прорыва. Они сделали еще много всего для помощи в борьбе с тьмой. Когда объединенные войска смогли залатать брешь, было подписано несколько соглашений. Верховная ведьма стала женой племянника императора, а еще одна — женой ненаследного принца драконов. Ведьмочки постепенно возвращались в цивилизованный мир, чему лично я была очень рада. Добрый день, госпожа Вельва с поклоном произнес преподаватель. «И вам того же, и вас также. Кмыкнула особо чёрной масти и посторонилась, пропуская нас в дом. «Какими судьбами в Линдоре?» «К сожалению, по делам. Мне очень нужна книга проклятий, которая хранится у вас». «Любопытно», — коротко прокомментировала ведьма, провожая нас в гостиную. «Для чего? Позвольте узнать». «Небольшое расследование во благо короны. Вы ведь меня знаете». Обаятельно улыбнулся некропарклетийник. «Знаю, поэтому не могу понять, что это за детки с тобой. Очень интересные». Улыбнулась хозяйка, окидывая меня взглядом. «И хорошенькие. Рейнард, милый, оставь мне девочку. Из нее получится отличная ведьмочка». Я не сразу поняла, что речь идет обо мне. Слегка увлеклась рассматриванием жилища, а потом уже стало поздно. «Зачем?» — удивился преподаватель и тоже посмотрел на меня. «В ней ведь нет вашей силы». «Иногда сила — это не главное», — с мечтательной улыбкой ответила хозяйка дома, продолжая меня разглядывать. «Такая интересная судьба». «К сожалению, в этот раз не могу исполнить ваше пожелание, госпожа Вельва. Такая студентка самому нужна». Фыркнул магистр, расслабляясь. «Девочка, маг Света и талантливый проклятийник. Ректор оторвет мне голову, если я вернусь в академию без этого юного дарования». «Скажи-ка, а не это ли девочка в прошлом году вместе с нами?» «Госпожа Вельва». Мы здесь за другим. Резко оборвал хозяйку некромант и нахмурился. Та удивленно приподняла брови, как бы спрашивая, «Неужели вы утаили от мира имя героини?» «Да, утаили. Никто не знал, сколько в действительности пособников было у теневого князя. Боялись, что они попробуют отыграться на слабых. Поэтому моего имени нет ни в одной хронике, а отсутствие в академии...» Списали на визит к случайно обретенной тетушке. «Ладно, книгу на время дам. Потом вернешь с подарками». «Как и всегда». Слегка склонил голову преподаватель, то ли в знак согласия, то ли благодаря за содействие. Я снова переключила внимание на жилище. Здесь оказалось очень уютно, без пучков трав под потолком, хотя, если верить носу, где-то они все-таки сушились без странных вещей на шкафах и жутких чучел. Обычный дом самой обычной горожанки. Это выбивалось из моей картины мира и представлений о жизни ведьм. А еще я обратила внимание на одежду женщины. В том, что ведающие ходят в черном, ничего удивительного. Самая немаркая одежда, и это очень важно при приготовлении всяких зелий. Но у госпожи Вельвы платье походило на вдовье. Да и оговорка бандита и магистра. Получается, ведьма действительно была замужем. Уже третья среди знакомых. Редкое исключение. Нет, иногда они выходили за драконов, но там свои отношения. Чаще ведьмочки жили в замках вместе с другими сестрами, а мужчин использовали для определенных целей. Да еще и эта книга проклятий. Вопросы снова жгли язык, но я терпела. Правда, рзала на стуле, что не укрылась от преподавателя. Глядя на мои мучения, магистр ехидно улыбнулся и продолжил молчать. «Садист! Как есть садист! И если я умру от любопытства, это будет на его совести. Стану являться ему вредным и надоедливым призраком. Хотя, некромант ведь, такого не проймешь. Ведьмы не было долго. Я за это время успела выпить две чашки чая с конфетами и рассмотреть все мелочи обстановки. Некропроклятийник, глядя на наши с Идрисом хмурые лица, стойко молчал, как бы всем видом говоря, «Вы знали, на что подписывались?» А мы не знали. Идрис участвовал в конкурсе и явно надеялся на плодотворную, но тихую практику. А меня вообще не спрашивали. Поставили в известность и даже не дали возможности отказаться. «Я и не собиралась на самом деле, но сам факт!» «В итоге имеем то, что имеем». «А вот и книга», — радостно сообщила госпожа Вельва, плюхая на стол внушительный талмуд. Во второй руке у нее находилась дорожная сумка. «Куда-то собираетесь?» — вежливо уточнил магистр Деяр. «Да, вот решила подышать морским воздухом. Давно не ездила в отпуск». С лучезарной улыбкой ответила ведьма. «Вельва». Вдруг устало выдохнул некромант и прикрыл глаза рукой. «Ты издеваешься?» «Если не хочешь оставлять девочку мне, я сама поеду с ней». «Простите?» «Теперь же я не выдержала, подавая голос». «Вельва, ясновидящая». В ней приходят видения будущего некоторых созданий, на которых она настроилась. В данный момент это ты. Произнес магистра так, будто это все объясняла. Если кто-то что-то и понял, то точно не я. «Вас заинтересовало мое будущее?» Спросила осторожно, недоверчиво глядя на черноволосую хозяйку. «Очень», — улыбнулась она и покосилась на магистра. У тебя два варианта, милый. Либо я иду с вами в благодушном расположении, либо добираюсь сама, но буду злющая, как ведьма. Я видела выражение лица некропроклятийника и была уверена, что он откажет. Но короткий обмен взглядами, и магистр Дуяр вдруг согласился. Нехотя кивнул, допил чай и поднялся. Мы последовали его примеру с некоторой долей восхищения, глядя на ведьму. Она смогла убедить некроманта без скандала? Серьезно? Может, заворожила его? Шепотом спросил Идрис, когда мы покидали гостеприимный дом. Тоже об этом подумала, призналась я в тон. Но вроде магистр ведет себя адекватно. Видимо, дело в чем-то другом. Не хочешь узнать, что такого она увидела в твоем будущем? Не очень. «Меньше знаешь, крепче спишь». «А я бы не вытерпел», — вздохнул парень и покосился на шагающую впереди парочку. «Все-таки красивые они, ведьмы». Сложно не согласиться. Все девочки, с которыми мне довелось встречаться, очаровывали. Неудивительно, что до определенного времени драконы их воровали и делали своими женами. Верховной ведьме пришлось изрядно помучиться, чтобы добиться от мудрейшего, повелителя драконов, Подписание закона, по которому ведьм больше не утаскивали насильно. Несколько раз в год проводились большие праздники, куда привозили всех ведьмочек, готовых променять свободу на тихую семейную жизнь. Как правило, после таких праздников не оставалось ни одной неокольцованной. Об этом мне рассказала одна из подружек, мечтательно закатывая глаза. Она тоже собиралась отправиться на поиски своего счастья, но только после совершеннолетия. Вскоре наша увеличившаяся компания добралась до специальной площадки для перемещений. Заплатив несколько медных монет, мы шагнули в начерченный на земле усилитель, после чего магистр Деяр раздавил портальную бусину, и нас перенесло в другое место.